Глава двадцать седьмая. Один дома. Проснувшись в прекрасном расположении духа, Руслан сладко потянулся. «Как же я люблю выходные!» — отметил он про себя. «Что бы такое интересное сегодня сделать? Может отправиться всей семьей в кинотеатр на мультфильм? Интересно, а Жанночка сможет высидеть в кинотеатре? Или я слишком спешу?» От этих раздумий его отвлекла Роза. Она стремительно вошла в спальню и резко хлопнула дверью. Весь ее вид говорил об одном — она чем-то очень разгневана. «Роза, что-то случилось?» — спросил Руслан, пытаясь прочесть по лицу жены, чем то озабочена. «Да это по работе», — бросила та. «По работе?» — переспросил Руслан. «В воскресенье?» Роза повернулась к мужу. Шеф позвонил. «И чем-то тебя расстроил». Закончил Руслан. Она закивала головой, продолжая думать о чем-то своем, и тут ее словно прорвало. «Понимаешь», — говорила Роза, — «мы уже обсудили новую передачу, подобрали главных героев, связались с ними и даже накидали много интересных вопросов для нее. Осталось просто сверстать, и тут звонит шеф и говорит, а давай возьмем другую тему, про Новый год, у нас же праздник на носу». ну Но вот что я ему должна ответить на это? «Кажется, неплохая идея», — ответил Руслан, «выпустить передачу, посвященную Новому году». «Ты шутишь? А что не так?» «Да мы просто не успеем подготовить новое ток-шоу», — возмущенно заметила Роза. «Это будет провал, а мой шеф этого вообще не понимает. Даже слышать не хочет того, что я ему говорю». «Роза, а вы точно не успеете подготовить?» поинтересовался Руслан, поднимаясь с постели. «Или тебя беспокоит что-то другое?» В комнате воцарилось молчание. Руслан надевал домашний халат, а Роза тщательно рассматривала настенный светильник, как будто ничего важнее него сейчас и быть не могло. «Ну...» — наконец протянула она. «Теоретически мы могли бы успеть, да». «Могли бы?» — переспросил Руслан. «А что мешает?» «Да ничего не мешает», — пояснила Роза. «Просто это такой объем работы. Руслан, ты даже не представляешь, как много нужно будет сделать». «Ты никогда не боялась работы и не пасовала перед трудностями», — заметил он. «Почему сейчас ты так отреагировала?» «Руслан», — возмутилась Роза. «Ты сейчас оправдываешь моего шефа. Почему? Ты меня должен поддерживать, а не его». Это я обиделась, и это на меня пытаются навалить кучу работы. — Ты ошибаешься, — заметил Руслан. — Я не оправдываю никого. К тому же я всегда на твоей стороне. Просто пойми, всегда есть какая-то причина. В основе любой ситуации лежит какой-то повод, первопричина, факт, повлиявший на эти события. — Ого! — удивилась Роза. — А откуда ты знаешь? Ты разве слышал наш разговор? — Знаю о чем, — в свою очередь удивился Руслан. «Перед Новым годом в нашу страну приезжает Макалей Калкин», — объясняла Роза. «Помнишь тот новогодний фильм «Один дома»? Калкин — главный герой. Так вот, этот актер для многих людей ассоциируется именно с Новым годом, праздником. Вот шеф и решил, что было бы неплохо пригласить его на передачу». Руслан промолчал, а Роза погрузилась в раздумья. «Вообще-то», — наконец проговорила она, — «это...» Действительно, неплохая идея. Она может увеличить охваты, особенно если показать героя в новом, никому неизвестном свете. Идея, озвученная вслух, настолько понравилась самой Розе, что она тут же схватила мобильный. Но вместо того, чтобы набрать номер, внимательно посмотрела на мужа, словно видела его впервые. «Блин, Руслан!» — удивленно протянула она. «Ты прям настоящий психолог!» Затем набрала номер телефона шефа и вышла из комнаты. «Психолог, говоришь?» — задумался Руслан. «Хотелось бы». Он покачал головой и отправился в комнату Жанночки. Малышка уже проснулась и, сладко зевая, тянула свои крохотные ручки к отцу. «Папа!» — радостно повторяла девочка. В эту минуту в комнату вошла Роза. На ее лице одновременно читались и радость, и триумф, и какая-то озабоченность. «Ну как, поговорили?» — поинтересовался Руслан. «Помнишь, ты спросил меня, почему я резко отреагировала на ту новость?» — произнесла Роза и, не дожидаясь ответа, добавила. «Потому что с таким объемом работы вы меня даже по выходным видеть не будете». «Да, перспектива не самая радужная», — согласился он. «Особенно если учесть, что я люблю проводить выходные всей семьей. И, похоже, «Не будете видеть уже с сегодняшнего дня», — добавила Роза. «Вот и планируй потом выходные», — подумал Руслан, а вслух произнес. «Но если нужно, то поезжай. Мы с Жанночкой справимся, да, доча?» «Точно справитесь?» — переспросила Роза. «Просто и мама сегодня уехала». «Так бы она тебе помогла?» «Ой, об этом даже не волнуйся», — заверил Руслан. «Что тут сложного посидеть с ребенком дома?» «Справимся!» Кроме того, я обещаю приготовить на вечер потрясающий ужин, просто пальчики оближешь». Закрыв за розой дверь, Руслан сел на пол возле Жанночки и по привычке завел разговор. «Знаешь, доча, сегодня твоя мама опять сказала, что я настоящий психолог. Мне это было приятно». Девочка молча играла кубиками, будто и не слышала отца. «Я уже и сам начинаю ловить себя на мысли». — продолжал Руслан, — что мне нравится разбираться в ситуациях, раскладывать их, пытаться понять, что думает каждый из сторон. Но девочка продолжала упорно молчать. — жаночка что ты думаешь? — спросил отец. Однако и теперь ответа не последовало. Но и самостоятельно играть малышке надоело. Она подняла несколько кубиков и с силой швырнула их в дальний угол комнаты. Те, пролетев в воздухе, зацепили тонкие детские книжки, а потом с грохотом обрушились на пол. Следом упали задетые книги. Поднятый шум не на шутку испугал Жанночку, и она начала громко плакать. «Э-э-э!» протянул Руслан, беря дочку на руки. «Мы так не договаривались. Доча, только давай не плакать!» Но слова отца сегодня совершенно не достигали цели. Девочка кричала еще громче. «Солнышко мое!» — приговаривал Руслан, расхаживая по комнате с дочерью на руках и пританцовывая в попытках успокоить малышку. «Ласточка моя! Ну давай не будем плакать!» В стремлении успокоить дочь он совершенно не смотрел себе под ноги. И, естественно, очень скоро наступил на кубики, разбросанные на полу. а а, -а! Вырвалось у него, и в ту же секунду, осознав, что может еще больше перепугать дочь, он перевел свой вопль на манер укачивания. а ай Напев сработал, Жанночка стала успокаиваться. «Ну вот, умница моя!» — продолжал нараспев говорить Руслан, тщательно сгребая ногой разбросанные кубики в одну кучу. «Давай уберем здесь все книжки, которые мы раскидали». Он попытался поставить жаночку на пол, но у девочки на этот счет были совсем другие планы. Как только ее ножки начали приближаться к полу, плач усилился. «Ну хорошо», — согласился Руслан. «Не хочешь на пол, так и скажи». «Фатюам», — отчетливо произнесла жаночка «Кушать хочешь?» — обрадованно переспросил Руслан. «Отлично, так бы и сказала. Пойдем есть кашку». Он пошел с дочерью на кухню. Но здесь его ждал еще один сюрприз. Каши, которая всегда остывала на кухне, в Жанночкиной тарелке сегодня не было. «Ох!» — выдохнул Руслан. «Наша мама забыла приготовить нам кашу». Но «Ничего, Жанночка, твой папа умеет готовить, и даже очень неплохо». До сегодняшнего дня Руслан действительно был уверен, что умеет довольно хорошо готовить, но детская каша поставила его в тупик. Вместо однородной, аппетитной манки у него получилась целая кастрюля комочков. «Надо загуглить, как готовить», — решил Руслан и полез на форум мамаш. Но здесь его ждал очередной сюрприз. Одни мамашу утверждали, что манку нужно всыпать в кипящее молоко. Другие уверенно заявляли, что только в холодное и только тонкой струйкой посмотрев на свой манный шедевр потом еще раз бросив печальный взгляд на форум с противоположными по смыслу советами руслан вздохнул и сказал дочери знаешь дочь я думаю что и такая кашка сойдет он попробовал манку ну да дорозиной каши было далековато но вполне сносно особенно если комочки раздавить и тут в голову руслана пришла великолепная идея «А если добавить в кашку варенье, то она вообще станет мега вкусной!» — радостно поделился он. Быстро достав варенье, щедро добавил его в манку. «Ну вот, теперь можно завтракать», — удовлетворенно отметил Руслан, поставив перед дочерью тарелку. «Давай, доча, ам!» — он зачерпнул ложкой кашу и поднес к Жанечке на мурту. Девочка послушно открыла рот, и манный шедевр тут же оказался у нее за щекой. Она начала тщательно пережевывать кашу, периодически удивленно приподнимая брови, а временами хмурясь. Она жевала долго, не издавая при этом ни малейшего звука. Наконец, глотнув свою кашу жвачку, девочка попросила «Пить!». Руслан тут же бросился за водой. «Где же твоя чашка-неразливашка? Ладно». Пора учиться пить из обычной чашки. Он, набрав воды, повернулся к дочери. И в эту минуту, словно в замедленном кино, увидел, как его Жанночка, активно размахивая руками, задевает манную кашу. Тарелка, несколько раз подпрыгнув на столе, соскальзывает и летит прямо на пол. Комочки манной каши, обильно смазанные вареньем, разлетаются по полу. «Доча!» вырвалась у Руслана. «Ну ты молодец!» Он дал ей в руки чашку, совершенно позабыв о том, что малышка пока не полностью освоила навык питья по-взрослому. «Где же тряпка?» — произнес Руслан. «Наверное, в ванной». «Молодец!» — повторила за ним девочка. И, понимая, что ее похвалили за опрокинутую кашу, решила стать еще лучше». Она бросила на пол чашку с водой и, радостно улыбаясь, посмотрела на отца. — Жанночка! Ты что делаешь? — изумился Руслан, наблюдая, как каша медленно растекается по всему полу. — Черт! Теперь придется мыть весь пол. Он перенес дочку в манеж, а сам, вооружившись тряпкой и ведром, приступил к делу. Покончив с уборкой, Руслан пришел в детскую. — Фатюам! — напомнила девочка. «Знаешь, жаночка мне кажется, что сегодня мы можем обойтись без кашки». Он взял девочку на руки и вернулся на кухню. Усадив малышку в детское кресло, Руслан про себя отметил, что пол, несмотря на то, что он усердно его отмывал, все равно оставался липким. «Зачем было столько варенья добавлять?» — задумался он. «Давай перекусим», — начал Руслан, открыв холодильник. «Что тут у нас есть? Йогурт!» «Спасительный йогурт!» Позавтракав с дочерью йогуртом и печеньем, он облегченно вздохнул. «Потюлять!» — требовательно сказала девочка. «Ну, этот квест мне, слава богу, по плечу», — заверил Руслан. Прогулка действительно не принесла никаких неожиданностей, но совершенно вымотала его. Придя домой после трёх часов беготни по площадке, игры в зомби и качания дочери на качелях, Руслан мечтал только об одном — прилечь отдохнуть. Он уложил Жанночку в постель, и там мгновенно уснула. Предвкушая блаженный отдых, сделал несколько шагов в сторону дивана, и тут зазвонил мобильный. Это была Роза. «Милый», — говорила она, — «на обед нужно приготовить Жанночке супик. Возьми в холодильнике филешку». Руслан слушал указания жены и уже четко понимал, что его мечтам отдохнуть не суждено сбыться. «Руслан», — позвала супруга, — «ты все запомнил? Приготовишь?» «Конечно», — выдавил из себя он. «Спасибо, родной», — обрадовалась Роза, — «а я уже скоро буду». «Скоро?» — пронеслось у него в голове. «Я же обещал приготовить ужин. Значит, обеденный отдых полностью отменяется». На приготовление потрясающего ужина, обещанного Розе, ушло два часа, которые окончательно вымотали Руслана. «Да, все-таки я умею готовить», — похвалил он сам себя. «И хорошо, что все успел. Роза придет домой, а у меня уже все готово». Он осторожно прошел в детскую. Жанночка спала. «Отлично», — обрадовался Руслан. «Значит, у меня есть время немного вздремнуть». Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить дочь, он пошел к двери, предвкушая, как сейчас опустится на диван и наконец-то позволит себе отдохнуть. Но не успел он выйти из детской, как услышал плач за своей спиной. Руслан развернулся. Его маленькая доченька уже не спала и громко плакала. В ту же секунду донесся характерный запах из памперса, видимо, и ставший причиной слез малышки. «Жанночка, только не это!» — вырвалась у Руслана. «Неужели ты не могла покакать, когда вернется наша мама?» Он аккуратно достал дочку из колыбели и поморщился от запаха, тут же ударившего в нос. Инстинктивно зажал нос рукой. В памяти тут же всплыла картинка из какого-то фильма, в котором мужчина, попав в подобную ситуацию, менял памперс с прищепкой на носу. «Как я тебя понимаю, дружище!» — подумал Руслан и даже оглянулся вокруг в поисках прищепки. Но спасительного зажима рядом не было. Скрипя сердце и стараясь как можно реже дышать, Руслан положил Жанночку на пеленальный столик. Вдох-выдох. И смелым движением руки расстегнул памперс. «Да, доча!» — произнес он, тщательно очищая малышку от последствий аварии. «Ты, видно, решила, что я за сегодня должен пройти все левелы». Затем он легко подхватил девочку и понес в ванную. Полностью вымыв жаночку Руслан победоносно хмыкнул. «Уровень пройден», — заключил он и взглянул на дочку. Та смотрела на отца и по-детски обворожительно улыбалась. Ее улыбка была настолько трогательной и счастливой, что Руслан, несмотря на усталость, просто валившую его с ног, улыбнулся в ответ. «Фацю зомби заявила девочка, когда они вернулись в детскую. «В зомби?» — переспросил Руслан. «Доча?» «Еще чуть-чуть, и я сам стану зомби. Папе нужно немного передохнуть». «Гядь, гядь!» — настоятельно требовала девочка. Именно в эту минуту в поле зрения Руслана попал планшет. «Доча! А давай посмотрим мультики!» — предложил он. «Мутики, мутики!» — обрадовалась девочка. «Хотя мультики Облегченно вздохнув, Руслан потянулся за планшетом, но сразу вспомнил недавний разговор с Розой по поводу гаджета. «Все-таки моя жена была права», — заключил Руслан. «Иногда планшет очень выручает». Они с Жанночкой посмотрели несколько мультиков, и он отметил для себя, что смотреть мультфильмы очень полезно ведь они учат ребёнка добру, транслируют хорошие мысли, дают пример правильного поведения. Закончив с мультиками, Руслан и Жанночка перебрались в гостиную. Неожиданно внимание девочки привлекла гитара, стоявшая за креслом. Малышка потянулась к инструменту и задела пальчиком струну. «Тын!» — протяжно запела струна. жаночка затихла, слушая звук. «Это гитара!» — объяснил Руслан, беря инструмент в руки. — Нравится звучание? — Я... — затаив дыхание, произнесла девочка. — Папа когда-то играл на гитаре, — рассказывал Руслан. — Но это было давно. Сейчас уже даже не помню, как брать аккорды. Он взглянул на дочку, на ее широко распахнутые глаза и произнес. — Если ты хочешь послушать, как папа играет, то я могу опять научиться ради тебя. «Ради тебя», — повторила Жанночка, вновь обретя способность говорить на взрослом языке. «Нет», — улыбнулся отец. «Это я говорю ради тебя, имея в виду тебя. А ты должна говорить ради меня. Так ты имеешь в виду себя». Руслан остановился, понимая, что своими объяснениями просто запутал дочку. «Папочка», — произнесла малышка, «а почему ты не готов учиться ради себя?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Доча, что ты имеешь в виду?» — спросил отец. Но Жанночка не успела ему ответить. На пороге показалась Роза. «А вот и я!» — радостно сообщила она. «Как вы тут без меня? Пахнет вкусно, а я ужасно голодная». За столом Роза с радостью делилась своими успехами на работе. «Я очень тебе благодарна!» — говорила она мужу. Ты так быстро помог мне понять, куда я должна двигаться и что должна делать. И знаешь, программа действительно получается классная. Она замолчала, тщательно пережевывая. «М-м-м-м», с удовольствием протянула Роза, — «ты просто божественно готовишь». Если не вспоминать про манку, — мелькнула в голове Руслана. «Знаешь, что я хотел тебе сказать?» — начал он. «Я только сегодня понял, как не просто быть мамой» и как это сложно находиться целый день возле ребёнка. При этом умудряться готовить еду, убирать в квартире. Одним словом, ты была права. Планшет с мультиками — это большой помощник». Роза молча слушала мужа, не сводя от него глаз. «Что-то не так?» — озабоченно спросил он. «Руслан, ты впервые признал, что был неправ», — прозвучал ответ жены в этот день несмотря на невероятную усталость он все таки написал в дневнике несколько строк три ноября сегодня я узнал как не просто быть мамой сидящей с ребенком и понял что планшет отличный помощник есть много мультиков хороших мультиков которые развивают ребенка и учат чему то полезному нужному К тому же они всегда несут какой-то положительный урок. Так что наотрез отказываться от планшета не стоит. Нужно просто правильно его применять и соблюдать меру. А еще весь вечер крутится в голове фраза Жанночки «Почему ты не готов учиться ради себя?» Никак не могу понять, о чем она говорила.